Болтовня, смешки, шушуканье. Вот что ей не давалось. А когда она пробовала притворяться, выходила грубо и неловко. Поэтому Тереза решила больше не пытаться. Единственная из одноклассниц, кто искал ее компании, была Мими. Но у девочки была поношенная одежда, вечно немытая голова. И считалось, что она немного того, ведь мама у нее наркоманка. Поэтому Тереза вежливо отказала ей. Мими настаивала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 Чаще всего Юханнес с Терезой играли в лесочки, разделявшем их участки. Они постоянно соревновались. Кто прицельнее метает шишки – Юханес; Кто быстрее бегает – Тереза. Кто может назвать больше животных, начинающихся с какой-нибудь конкретной буквы – чаще всего Юханес. В играх, где требовалась фантазия или можно было испачкаться, они не играли. Зато они очень много разговаривали друг с другом.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 Заходить в дом Терезе совсем не хотелось. В прихожей царил полумрак, а запах оттуда шел какой-то уж слишком стерильный. Все это настолько не походило на обстановку дома семьи Свенсон, что Терезу передернула. Она решила подождать друга, усевшись на садовую ограду. Не прошло и десяти минут, как к дому подъехал черный автомобиль. Красивая блестящая машина отличалась необыкновенно тихим ходом.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 Мальчик тоже вышел из машины и прислонился к капоту, выжидая. Она кивнула. Тогда мужчина отпустил ее ладонь со словами. «Понятно, но тогда я не буду вам мешать. Бегите, играйте». Повернувшись, мужчина зашагал к дому, а дети остались стоять, как вкопанные. Лишь когда входная дверь захлопнулась, Юханас оторвался от капота и подошел к Терезе. «Мой отец», — произнес он, будто извиняясь. «А ты что здесь делаешь?»